367. Сын мой, не смущайся тем, что астральные чувства слабеют, в частности слух. Зато усиливается чёткость прямого восприятия мысли. Это достижение бесконечно выше и ценнее астрального слуха. Он утверждался в начале, когда духовное восприятие было ещё недоступно. Непосредственное восприятие мысли трудней восприятию слухом астральным лучше радоваться достижению, чем полагать, что что-то утрачено. Не утрачено, но общедоступная способность заменена величайшим. Астральным слухом при некоторых упражнениях могут воспринимать многие, но лишь пробуждённые центры делают доступной пространственную мысль. К нему готовил учитель все эти годы.